СРАЖЕНИЕ ЗА БАШНЮ В этот проклятый день наша башня, наш замок и пережил свою первую осаду. Этот день начался спокойно. Батя с Толиком, как и собирались с утра, отправились за топливом. Толян вчера сказал, заговорщицки подмигивая, что знает, где есть запас жидкого печного топлива, много. Мы, несмотря на лето, думали о предстоящей зиме. Батя конкретно озвучил, что нынешнюю зиму в городе мало кто переживет. Во-первых, из-за жрачки, во-вторых, вымерзнут. И дело не в том, что будет просто холодно, это-то ладно. В городе есть что сжечь и чем греться. Дело в том, что где и в чем жечь никто заранее не думает. Центральное отопление как бы кончилось, а печек, кроме как в частном секторе, нет. Да и там... Да что говорить, сейчас и в городском частном секторе нет печек почти. Все на газ перешли. А что? Газ дешевый. И просто все. Включил и грейся. — А когда понадобятся печки, — продолжал батя, — будет поздно. Будут сжечь костры, будут, как американские бездомные в новостях, жечь всякий хлам в железных бочках. Будут спать на холодном полу, будут заболевать и массово дохнуть от простуды. В обязательном порядке. При отсутствии медицинской помощи это гарантировано. Так вот оптимистично батя рисовал перспективы тех, кто сейчас, летом, не озаботится печкой, ну и топливом, соответственно. Как-то не особо на летней жаре думалось о холоде и печке, но бате было пофиг. У него это стояло в плане. И потому насчет топлива он возбудился сказал, что это лучше всего. Можно будет сделать печку на жидком топливе, и вопрос будет решен. Или намародерить ее где-нибудь. Вопрос, где оставаться, в общем, уже был решен. На совете мы решили не пытать судьбу и оставаться в башне. Во-первых, дом, во-вторых, запасы. Мы уже очень неслабо затарились, и куда-то это перетаскивать было сложно. А без присмотра разграбят. В-третьих, подвал магазина. В случае, если по городу все же ударит чем-то серьезным, там можно отсидеться, как мы уже убедились. Кто знает, чем еще эти разборки между администрациями закончатся. Да и батя же сказал, при переделе нового мира войны неизбежны. В Европе, говорят, тоже буча. Им вроде бы не до нас, но все же. В-четвертых, башня удобна для обороны. Это не деревенский дом и не коттедж, где откуда ни подойди, и вот ты в гостях. Наша башня, как вычерно выразился батя, должна быть, как королевский замок, возвышающийся над лачугами простолюдинов. Прикалывается, конечно. И вообще, как высказался батя, если из города стараются выгнать, значит, надо постараться в городе остаться. Даже привел цитату. Евангелие от Матфея, глава седьмая, стих тринадцатый. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь». ведущий в погибель, и многие идут ими. Когда батя с Толиком укатили на джипе, я немного послонялся по квартире, читать не хотелось. Они сказали, что мигом туда и обратно. Ну, понятно, что как получится, что тут загадывать. Меня не взяли, чтобы больше вошло. На этот раз и Толик почему-то был против моей поездки. Я не настаивал, топливо — это не интересно Интернет не работал, света тоже не было. На батином экономичном нетбуке, надев наушники... Завалился смотреть фильм. Мама копалась на кухне, готовя обед. Газ теперь давали не всегда, и напор был очень слабый. Иногда на то, чтобы вскипятить чайник, уходило по часу. Все же здорово нас выручала вовремя запасенная батей походная газовая печка с запасом баллончиков. Бешеный Макс-2. Смотрел и со злостью думал про этого негодяя, который украл мой ствол. Я досмотрел его уже почти до конца, когда в комнату вбежала мама. Глаза у нее по пять копеек, как выражался батя. Я таких монет в жизни не видел. Короче, она была очень испугана. Сережа, Сережа, у подъезда какая-то свалка, там какие-то люди в дом ломятся. Меня с дивана как ветром сдуло. Вот черт, я и не слышал ничего в наушниках-то. А меня и оставили-то дома именно, чтобы присматривать за происходящим. Сдернув наушники и отбросив комп, я рванул к окну. Во блин, действительность оказалась хуже всяких ожиданий. Возле нашего подъезда толпилось человек пятнадцать, восемнадцать, судя по всему, гопников, молодняк. Кого-то окружив, они азартно пинали. Еще несколько человек кидали в окна камни. Стоял гвалт, звенели выбитые стекла, как я не услышал ранее. Это все из-за наушников. Выскочив из квартиры, я понесся вниз. Слава богу, железная дверь в подъезде была заперта изнутри. Около нее толпились несколько жильцов, все растерянные, одетые кто во что, большинство в домашних тапочках. Я-то, как знал, сразу в кроссовки впрыгнул. На площадке первого этажа несколько женщин клубилось над кем-то, лежащим на грязном полу. Я протиснулся между ними и увидел, кто это. Бабка с верхнего этажа. Я всех, кто выше нашего третьего этажа, смутно представлял, кто на каком живет. Хотя в лицо-то всех знал и, конечно, здоровался. Бабка лежала на спине и надрывно стонала. Все лицо в крови, все платье на груди в крови, глаза зажмуренные. Ой-ё-ё! Я присмотрелся и увидел, что у нее дыра в голове, вмятина над левым ухом. Седые волосы слиплись, и оттуда расплывается темная лужа. Окружившие ее тетки суетились и мешали друг другу, то поддерживая ее голову, то прикладывая скомканные тряпки к ране на голове. Лица у всех ошалелые. И тут в дверь подъезда чем-то звонко ударили. Меня как отбросило от этой бабки. Я кинулся к двери подъезда, где четверо мужиков лихорадочно и бесцельно Метались перед запертой изнутри на перекладину железной дверью, стараясь как-то еще добавочно укрепить засов. В дверь снаружи колотили чем-то металлическим. В решетчатое окно входной двери с давно выбитым стеклом показалась рожа молодого дебила. — Открыли быстро, мах! — орал он. — Быстро, сказал! Быстро открыли, уроды! Или сейчас вас всех здесь уроем! И снова удары металлом по металлу. — Не открывайте! — взвизгнула одна из женщин. как будто нашелся бы какой-то дурак, что открыл бы. Мужики подались от двери. — Быстро, бля! — ревели за дверью уже несколько рук били в дверь. Дверь гремела на весь подъезд. — Звоните в администрацию! — раздался чей-то крик. — Звоним, звоним! Уже пытались! Бесполезно! Там ни один телефон не отвечает! Раздалось сразу несколько голосов. Сверху еще сбежали на площадку первого этажа несколько жильцов подъезда. На их лицах отчетливо читался панический страх И ужасное сожаление, что они сейчас здесь, они за десятки километров где-нибудь на даче или на худой конец в невохраняемом центре спасения. Перед входной дверью на площадке первого этажа неожиданно стало тесно. Такое впечатление, что тут столпились все жильцы, кто еще не уехал из города. Лица у всех были белые от ужаса. Тут я увидел и Устаса. Он проталкивался к площадке перед дверью. Опять в решетке дверного окошка появилась дебильная перекошенная рожа. «Быстро открыли!» «Если не откроете, весь ваш клоповник спалим, и всех поубиваем! Быстро!» Дальше пошла уже полная нецензурщина. «Не открывайте!» Опять завизжало несколько женщин, пара мужиков от входа стала проталкиваться наверх. На площадке все так же лежала окровавленная старуха и тяжело с надрывом стонала. Возникла толкучка. Устас и еще кто-то мимо нее проталкивались ко входу. Навстречу им проталкивались мужики, раньше бывшие у входной двери. Сверху, перегнувшись через перила, показалась мама. Лицо ее было белое от страха. — Сергей, Сережа, иди сюда! Я отмахнулся. — Не открывайте! С переходом на визг закричал женский голос. Снова железные удары посыпались снаружи на входную дверь. Молотками они бьют, что ли? Я прижался к стене, лихорадочно соображал, что же делать, что делать. — Убьем всех, суки! В перерывах между ударами слышалось снаружи. Толпа женщин, надлежащей лежащей старухой, стремительно мельчала. По одной они устремились вверх по лестнице, захлопали железные двери квартир, защелкали замки. Викторыч белобрысый мужик держали толстую балку засова перекладины входной двери, хотя в этом не было никакой необходимости. На их лицах читалась растерянность. Э, — Сергеич, где Олег сергеевич Протиснувшийся к двери устас деловито выглянул в окошко. Отпрянул, когда в окошко же... Чуть не ему в лицо сунулся снаружи арматурный пруд. «Осада, ага!» С какой-то чуть ли не радостью выдохнул он. «Настоящая осада! Я ведь знал, я говорил!» Подбежавшая ко мне мама сильно дернула меня за руку. «Скорее домой, скорее!» Я вырвал руку и посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Зачем?» «Что домой? Что там делать? А здесь мы что, не дома?» но Она, уже ничего не соображая, снова схватила меня за руку и потащила вверх по лестнице. что-то в ужасе бессвязно выкрикивая. Оглушительные удары в дверь продолжались. На площадке первого этажа, возле окровавленной старухи, уже никого не было. Вверху, на лестнице, слышался удаляющийся топот последних жильцов и лязг захлопывающихся дверей. Я схватился за перила и удержался. Мне стало предельно ясно, что если эти отморозки ворвутся в подъезд, то двери квартир, будь они хоть сто раз железные, их не остановят. Но что, что делать? Мимо меня с деловым видом вверх устремился Устас. Притормозил и, обращаясь к маме, сказал. — Правильно, идите наверх. Кипятите воду и масло. Надо осаждающих поливать сверху кипятком. Маслом еще лучше или гудроном. Есть у вас масло? Мама взглянула на него, как на помешанного, а он, махнув рукой, побежал вверх, перескакивая через две ступеньки. Тут я сообразил, что нужно как-то дать знать бате столиком, что башню штурмует. я, отцепившись от перил, вместе с мамой побежал домой, в квартиру. Дома она стала лихорадочно запирать входную дверь на все замки. Я же схватил оставленную батей рацию нажал на клавишу вызова. Еще и еще. «Давай, давай же!» Я жал и жал на сигнал, красный светодиод исправно мигал, жужжал зумер, сигнал шел, но батя с Толиком не отвечали. «Расстояние!» — сообразил я. Я кинулся к входной двери... И стал рехорадочно открывать все только что запертые мамой замки. «Куда — Куда? — закричала она. — Ты с ума сошел! Никуда не пойдешь! И схватилась за меня трясущимися руками. Но я уже отпер дверь. Довольно грубо я оттолкнул ее. — Надо сообщить бате столиком. Отсюда не берет. Я поднимусь повыше. Может, на крышу. Может, оттуда добьет. В подъезде стоял гул от ударов во входную дверь. Но, кажется, сейчас до них дошло, что, просто стучав в дверь, они ничего не добьются. И они старались чем-то подцепить и выломать дверь, а не пробить. Слышался скрежет. Одним духом я взлетел до четырнадцатого этажа и, подскочив к окну, зачем-то распахнул его, как будто оно могло повлиять на радиосигнал. Снова и снова я сжал на клавишу вызова и выкрикивал в эфир «Папа, Толик, на помощь! Башню штурмуют Папа, Толик, на помощь!» И включал прием. Но кроме шорохов на волне было тихо, не отвечают, не слышат. Отчаяние захлестнуло меня. и Если бы у меня было ружье. Перегнувшись через подоконник, я заглянул вниз. На тротуаре напротив подъезда среди набросанного за недели мусора лежало тело мужчины. Судя по черной луже, в которой он лежал, с ним все было кончено. Из-под козырька подъезда раздавались выкрики и удары. Там толпились эти, штурмующие уроды. Мелькнула мысль, что точно как в историческом фильме «Штурм рыцарского замка» из фильма из этого «Викинги». Такие же все потлаты и расхристанные бандиты, только без щитов и с арматуринами, в руках вместо мечей и боевых топоров. Мысль мелькнула и исчезла. Хорошо еще, что эти уроды настолько тупы, что не могут сломать дверь подъезда. Кинуть в них чем-то... Я увидел, что из окон кое-где торчат головы жильцов, таких же, как и я, наблюдавших за происходящим. Трусливо наблюдающих. Бездеятельно. Как свинья перед забоем, наблюдающая за точащим нож мясником. Да свинья, пожалуй, поумнее будет. Злость захлестнула меня. Злость на этих уродов, собирающихся вломиться в мой дом. И на тех уродов, кто просто трусливо за этим наблюдает. Я лихорадочно оглянулся, думая, чем можно бросить в гопников. Лить кипяток. Тут же сообразил, что ничего не выйдет. Они все почти под козырьком подъезда. Только несколько человек кривлялись на тротуаре, не то под музыку. Что-то у них там тяжелое играло, металл какой-то, что ли. Не то просто гашенное под кайфом. один из них подбежал и стал прыгать на распростертом теле бесполезно бесполезно на кого то надеяться никто не приедет никто не поможет что же делать и батя столиком не знают я почему то был уверен что окажись здесь батя столиком они бы разогнали эту свору не знаю как но разогнали бы у них ведь стволы да и они они б точно за квартирными дверями прятаться не стали как им дать знать рация не добивает далеко видимо Я опять попробовал. Бесполезно. Как? Мысли теснились в голове, мешая друг другу. Прямо каша какая-то, а не мысли. Обрывки фильмов. Внизу хлопнула дверь. На площадку выскочил мужик, весь ошалелый, трясущиеся губы. За ним из квартиры показалась женщина и девочка лет восьми. Видать, жена и дочка. Те были просто в панике. Девочка трясущимися руками хваталась за мать и повторяла «Мама, я хочу домой, мама, я хочу домой». А мать, с остановившимся от ужаса взглядом, отрывала руки дочери от себя и тоже что-то шептала совершенно неслышно. Мужик метнулся в квартиру и появился на площадке уже с мотком веревки. Буксировочный трос, что ли? Мазнул по мне взглядом, не узнавая, и потащил своих вниз. Тут я понял, он хочет спуститься из окна на ту сторону башни, что выходила на улицу. Может быть, там гопников и не было. Квартиру они так и оставили распахнутой, а что, оно понятно Их топот по лестнице удалялся, сопровождая с девочкиным «мама, я хочу домой», ее-то он как спускать собирается. Впрочем, это вариант. В голове сразу промелькнуло. Альптрос, батин. Он показывал давно. Непонятно, зачем он его где-то достал, наверное, как всегда, про запас. Где он? Да черт его знает. Перепрыгивая через ступеньки, я побежал теперь вниз. Квартира Устаса была открыта. Я его не увидел, а он окликнул меня. — Серега, ты будешь биться? Я дам тебе... Но я уже не слышал, я не домой. На пороге квартиры стояла мама с совершенно белым лицом. Скрежет входной двери продолжался. Здесь, на третьем этаже, это было слышно очень отчетливо. — Ты сообщил им, они приедут? Я лишь отрицательно помотал головой и проскочил мимо нее в квартиру. Распахнул шкаф. Где же он может быть? Тут меня осенило. Я метнулся в туалет, распахнул там шкафчик. В нем, свернутый в рулон, лежал зеленый пластиковый армированный шланг длинный. Батя купил его несколько лет назад и, насколько помню, применял только для промывания батарей центрального отопления перед отопительным сезоном. Вот и пригодится. Я рывком выдернул его из шкафчика. Должно хватить по длине. На крайний случай можно будет спуститься сколько можно, а потом спрыгнуть. Волоча за собой шланг, я подбежал к нашим окнам, выходящим на проспект. Расшвыривая мамины горшки и горшочки с цветами, открыл и распахнул стеклопакет. Высунул снаружи. У меня все так и опустилось. На проспекте напротив дома кривлялись два отморозка, показывая нам факи. Ясно было, что начни спускаться, они тут же позовут подмогу. Отчаяние, пришедшее на смену Надежде спастись, захлестнуло меня. Я мешком осел на пол около окна. Что же делать? В проеме кухни стояла мама, она с Надеждой смотрела на меня. Что делать? Держится ли еще подъездная дверь? Если они ворвутся в подъезд, то ясно, что будут скрывать квартиру за квартирой. Времени у них достаточно. Придумают что-нибудь, уроды. Несмотря на то, что у всех сейчас двери железные, будут замки выбивать или высверливать. Придумают. В этом не было сомнений. Я вспомнил про Устаса. Он что, биться собрался? С ума сошел. По инерции метающиеся мысли, отталкиваясь от аналогий, Толклись в голове Устас. Историческое фехтование, орки и гоблины. Черт, эти у двери точно гоблины. Биться с ними? А что еще остается? На лестницах тесно, можно будет как-то их сдержать, недолго, конечно. Чем биться? У Устаса хреново туча всякой фигни, от ножей до двуручных мечей и секир, он сам рассказывал. В отчаянии я побежал вверх по лестнице. И тут удары в дверь прекратились, и с улицы, через приоткрытое на лестничной клетке окно... Раздался взрыв ругательств. Подскочив к окну, я перевесился, смотря вниз. Там все гоблины высыпали из-под козырька подъезда и дико орали матом, угрожая кому-то на верхних этажах. Гвалт стоял страшный. Один из них сидел на асфальте рядом с телом растерзанного ими мужика и ныл от боли, схватившись за плечо. У него там что-то торчало. Спасены? Я сколько мог высунулся из окна и посмотрел наверх, где по-прежнему в открытых окнах виднелись головы жильцов. Некоторые из них кого-то подбадривали. Тут из открытого окна устаса появилось... Появился. Лук. Маленький лук. Это я так сначала подумала потом понял, что нет, не лук, арбалет. Гопники бросились в рассыпную. Из окна устаса раздался звонкий щелчок, и стрела оставила отчетливую белую выбоину отметину на асфальте. Опять взрыв ругательств, и метавшиеся рядом с подъездом гоблины стали прятаться под стены дома, под козырек. Сейчас бы их... Я и додумать не успел, что сейчас гоблинов, прячущихся под стенками, можно было бы забросать чем-то тяжелым или, как велел Устас, аж парить. Но они быстро-быстро сообразили сволочи. Парень в рыжей косухе и с рыжим же хайером-челкой, видать их главный матами погнал их от стен под козырек подъезда. И даже своего раненого они туда перетащили. Потеснились там, погалдели. Я сообразил, что в окна первого этажа они точно не залезут. Они за решетками и высоко. Чтобы их сломать, надо сил-то побольше еще приложить, чем на подъездную дверь. Тут несколько гоблинов выскочили из-под козырька, и стремглав помчались прочь от двери в глубину двора. Снова щелкнул арбалет, но и на этот раз Устас ни в кого не попал. Гоблины скрылись за густой листвой растущих во дворе деревьев. Прогнал их, что ли, Устас? Тут мои ассоциативные связи опять стали цепляться одна за другую. Устас, арбалет... Мечи и секиры, гоблины, властелин колец — вот на что это похоже. Перед глазами всплыли эпические батальные сцены из этого фильма. Орки штурмуют замок, их поражают лучники, они лезут и лезут по приставным лестницам. Схватки на мечах, лязг железа и предсмертные крики. Кино! Как хорошо это все смотрится в кино, устроившись с попкорном в уютном кресле кинотеатра. Или еще лучше на диване перед домашним экраном. И переживать за героев самому, находясь в безопасности. Тут меня накрыло очередной волной ужаса. Так и не сумев взломать входную дверь, орки тащили теперь вчетвером садовую скамейку с массивными бетонными боковинами. Таран? Нет, еще хуже. Они явно собирались теперь залезть по ней на подъездной козырек и проникнуть в подъезд через незарешетчатое окно на лестничной площадке. Суки! Я схватился за голову. Они как прочитали мои мысли. Орки, штурмующие стены замка, по приставным штурмовым лестницам. Четверо орков, матерно понукаемые главарем, с трудом тащили скамейку, останавливаясь через каждые пару метров и опасливо зыркая на окна башни. Они боятся устаса. Главарь надрывался матерщиной. Когда до подъезда их оставалось метров семь, откуда-то с верхних этажей раздался старушечий крик «Вот вам аспиды!» и прилетела трехлитровая банка. Банка с вишневым компотом, гулко лопнувшая в полутора метрах от гоблинов, окатила их осколками стекла и темно-красной жидкостью, оставив на асфальте яркую клексу Гоблины шарахнулись в стороны, бросив скамейку. Но многоэтажный мат главаря и подбадривающие крики товарищей из-под козырька подъезда вернули их к скамейке. Они заржали в несколько глоток, разглядев, что это всего лишь вишня. Еще несколько отморозков выбежало из-под козырька На помощь тащившим скамейку. Но вновь щелкнул арбалет, и гоблины, бросив ее, кинулись в рассыпную, опять под кроны деревьев. Орки, орки, орки, гоблины чертовы! В голове вертелись героические сцены из этого дурацкого фильма. Неприступный замок, горы и скалы, пришедшие осажденным на помощь в решающей битве Гендальф с войском... постоя как он узнал? Ну, как они тогда сообщались между собой? Мысли заметались, как в лихорадке. «Вот!» Перед глазами встала сцена, как маленький хоббит залез на сигнальную башню и зажег сигнальный костер. Вот как они сообщались. Перед глазами встала сцена, горы, горы, и на вершинах один за другим загораются сигнальные костры. Меня осенило. Надо бате столиком подать сигнал костром. Башня высока, конечно, но ее не отовсюду видно. Однако, если на крыше зажечь костер, чтобы давал столб черного дыма... А что ж я раньше не догадался?» Я метнулся по лестнице вверх, мысли лихорадочно мчались. Из чего костер? чтобы дым? Хорошо бы автопокрышки. А откуда, черт побери, у нас автопокрышки дома? А, есть автопокрышки! Я вспомнил, что у нас на балконе лежит зимняя резина с маминой машины. Успею ли? Я бросился к квартире, когда на улице раскатисто грохнул выстрел. Эхо от выстрела раскатилось во дворе, и тут же послышались крики и улюлюканье гоблинов. Я подбежал к окну и высунулся. Все было хуже, чем хотелось ожидать. Это не было чьим-то вмешательством на нашей стороне, и уж точно это не было милицией. Посреди двора напротив подъезда приплясывал от возбуждения гоблин в рыжей косухе, главарь орков, и в руке у него был дымящийся обрез двустволки-вертикалки. Гоблины визжали, матерились и улюлюкали. Они теперь смело высыпали из-под козырька, приплясывали, как идиоты, и показывали факи окнам башни. Теперь они не боялись арбалета. Главарь жадно выцеливал окна. Головы жильцов мгновенно исчезли. Это конец. Чего я жду? Я оттолкнулся от подоконника и рванул к нашей квартире. Дверь была приоткрыта. Мама метнулась от окна, выходящего во двор. Она все видела, конечно. — Сережа, что же делать? — Что делать, что делать? Это я набегу на балкон. Кипятить масло и гудрон, и лить на осаждающих. Че еще делать? Я уже тащил с балкона пару покрышек. Их же еще хрен разожжешь. Я вновь метнулся к шкафу, где на верхних полках все было заставлено коробками с батиным барахлом. Я не знал, что мне надо, но почему-то был точно уверен, что там я найду нечто нужное. Так и вышло. Я вывалил несколько коробок на пол, и из одной выпали и раскатились пластиковые бутылки с прозрачной жидкостью. Я схватил. — О, керосин! То, что надо! На улице опять ударил выстрел, и вновь радостное гготание гоблинов. Схватив две бутылки, я сунул их внутрь автопокрышек и, подхватив их... Уже почти рванулся к выходу, когда взгляд зацепился за что-то в куче всякой всячины, вывалившейся из коробок. Некий толстенький глянцевый картонный цилиндр длиной сантиметров сорок с навинченной металлической крышечкой совершенно непроизвольно привлек мое внимание. Бросив по крышке, я схватил его. Это же сигнальная ракета, армейская. Я вспомнил, что когда-то давно дядя Вася подарил ее бате. Ну, не то что подарил, презентовал под Новый год, типа на праздничный салют. но запасливый батя ее прибрал. Торопливо сунув ракету в карман, я вновь схватил покрышки и побежал на лестницу, крикнув маме, чтобы заперла за мной дверь. Снова выстрел на улице. На лестничной площадке четвертого этажа мужик, собирающийся спускаться по тросу из окна, безуспешно отторобанил в наглухо запертые двери квартиры, тупо орал «Пустите, откройте, я ваш сосед!» И никто не открывал, а его жена и дочка уже в голос ревели от страха. «Вот черт, идиоты!» ведь их первых тут прибьют на лестнице-то. Но что-то объяснять этим ополоумевшим от страха приматам не было некогда. И я повизжал, потащил покрышки на крышу. Дверь в квартиру устаса была открыта, на пороге лежал заряженный арбалет. Я тормознулся перевести дух. Нестись вверх по этажам с двумя тяжеленными покрышками в руках — это еще тот напряг оказался. Бросил покрышки на пол, заглянул в квартиру устаса. Тот стоял в прихожей возле зеркала, надевая на руки какие-то... На рукавнике, наручи. Какие-то фиговины, явно для защиты предплечий. На нем уже была надета кольчуга, свитая из проволочных колец, и что-то вроде панциря. Он совершенно спокойный, даже как-то весел. — А, серый, видал? В одного я попал, но теперь не высунуться. Их старшой выцеливает окна и садит туда картечью. Тащит уже вторую скамейку. Так что рукопашно не избежать. Ты сам-то куда? — На крышу. — У меня две автопокрышки, зажгу. Надо подать сигнал бате столиком. — Таких нет? То — То-то я смотрю. — А сигналом хорошая идея. Он посмотрел на меня с одобрением. — Вот то-то пряжку подтяни, не достаю. Я помог ему с пряжкой и метнулся из квартиры к своим покрышкам. Подхватил их, я уже одним духом добежал до верхнего этажа. Лестница в технический этаж. Обитая железом, крашенная зеленой краской дверь с тяжелым замком. Не проблема. Мы в свое время с пацанами, лазя на крышу, его давно открыли, и теперь он висел чисто для видимости. Сняв, я швырнул его на площадку и, поднатужившись, отворил дверь. Через минуту я был уже на крыше вместе с покрышками. Тридцать секунд на то, чтобы отдышаться. Я рухнул на покрышке, задыхаясь. Тишина, спокойствие. Сюда почти не долетали крики гоблинов. Солнечное небо и покой. Я не успел расслабиться и на тридцать секунд снова со двора раздался выстрел. Я вскочил, как подброшенный. Забросил одну за другой покрышки на крышу лифтовой будки и сам вскарабкался, опираясь на какую-то трубу. Смотреть во двор было некогда. Положил покрышки одна на другую и содрал зубами скотч, которым батя дополнительно обмотал крышки бутылок. Попытался отвинтить крышку. Где там? Не хватило силы. Черт! Что делать? Вцепился в бутылку и стал крутить изо всех сил. Не идет. Скользит в руках. Зачем такие пробки делают? Черт бы их побрал! и не разбить пластмассовое. А! Вспомнил про нож, который батя настрого велел носить постоянно на себе. Складник на клипсе. Мгновенно достал его, открыл и проткнул бутылку. Не будут ведь от керосина гореть покрышки, черт дери. Я-то знаю, как они медленно и трудно разгораются. Достаточно мы их пожгли на стройках-то в детстве. Стащил себя в футболку, скомкал, прокинул в нее бутылку с керосином. Тщательно быстро промочил ее, затолкал внутрь нижней покрышки. Упал на колени и стал ножом кромсать разогретый рубероид крыши. Тот пачкал нож и категорически не хотел резаться. Но я все же оторвал с края будки две длинных полосы рубероида и затолкал их в покрышку сверху футболки. Пробил ножом вторую бутылку и вылил ее внутрь покрышек. Теперь поджечь. Какой молодец батя, что заставил вместе с ножом носить ей зажигалку. А я еще подкалывал, типа, а я же не курю. Поднес зажигалку к краю футболки и еле одернул руку. Так спорно все всполыхнуло. Через несколько секунд стало ясно, что костер типа состоялся. Разгоралось быстро, и в безветренное синее небо потянулась пока еще и полупрозрачная струя дыма. «Где вы, батя, с Толиком? Смотрите ли в сторону дома? Хотя бы время от времени. Если бы я мог, я бы послал им какой-нибудь ментальный сигнал. По-любому я уже сделал все, что мог. Нет, не все. Я быстро достал картонный цилиндрик ракеты. Черт его знает, как она запускается. Ага!» Резьбовая заглушка на торце цилиндра отвинчена, и оттуда выпал конец шнурка петлей. Поджигать, что ли? А, нет, конечно, дергать. Я отошел на край крыши лифтовой будки, подальше от разгорающихся покрышек. Рука с ракетой вытянута вверх, намотав на палец другой руки шнурок, сильно рву его вниз. На мгновение мелькнула паническая мысль, что ракета, черти какая старая, ей уже, наверное, лет десять или больше, взорвется или оторвет руку. Но ракета глухо глухохлопнула, толкнув руку с цилиндром вниз, и красивой дымной струей ушла в безоблачное небо. Вдруг пронзительно засвистев так, что у меня заложило уши. Ого! Это ракета со свистом? Дымная струя в небе рассветилась тремя ярко-малиновыми звездочками. И, продолжая пронзительно свистеть, они повисли в небе. Еще несколько секунд я наблюдал за ними, потом отшвырнул пустой картонный цилиндрик, спрыгнул с будки и нырнул в дверь, ведущую в подъезд. Вот теперь я действительно сделал все, что мог, чтобы вызвать подмогу. Теперь надо продержаться. Я верил и знал, что мой сигнал будет замечен. Но нужно продержаться. Как, я не знал. Надо помочь Устасу. Он, судя по всему, единственный мужчина в башне. Не считать же мужчинами этих поганцев, попрятавшихся по квартирам. Он, да еще я. Перепрыгивая через ступеньки, я помчался вниз по лестницам. Подъезд еще держался. Дверь к квартиру Устаса была распахнута. Я сунулся туда, пусто. Перепрыгивая через ступеньки, я понесся дальше, вниз. В открытой двери в нашу квартиру стояла мама. — Сергей, Сережа, я умоляю тебя! Со слезами потом вдруг. Я тебя никуда не пущу, и все. И перегородила мне путь с решимостью. — Мама, иди домой! Иди, иди домой! Иди, я сказал! Мне совершенно некогда было ее уговаривать. Я просто втолкнул ее в квартиру и захлопнул дверь. Из-за двери раздались надрывные рыдания. Это, черт, как раз то, что мне сейчас надо, вопли и стинания, когда надо драться. Не понимает она, что ли? Но рассуждать было некогда. Подъезд пока еще держался, судя по всему. И держался он на одном устасе. До самой входной двери подъезда никого больше не было. Слинялся своими бабами и мужик, собиравшийся спускаться по тросу. Между первым и вторым этажом все так же лежала на спине избитая бабка, но уже не стонала. ком окровавленного тряпья, на котором лежала ее голова, лужи крови, смазенными на стенах. Но я только глянул туда, спускаться не стал. Уста стоял у окна площадки, с которого можно было вылезти на козырек подъезда. Сначала я его вообще не узнал. Да что там, на какое-то мгновение я даже подумал, не снится ли это. Спиной ко мне стоял какой-то крестоносец, что ли. На нем было что-то вроде плаща или туники белого цвета, с не то вышитым, не то качественно нарисованным рыцарским гербом, порядочную часть которого занимал извивающийся красный когтистый дракон. Из-под плаща туники выглядывали сиреневые рукава. Камзола, что ли? Как то одеяние назвать, я не знаю. Рукава доходили до локтей, а из-под них видны были самые настоящие блестящие латы, и выглядеть он стал намного здоровее, пока я не понял, что это из-за надетых под плащом доспехов. И на ногах, как их, поножи, что ли. Короче, устас был экипирован, как заправский рыцарь, перед турниром. Длинный самурайский меч в ножнах прислонен к стене, рядом с небольшим белым треугольным щитом, на котором извивался тот же дракон. Там же стояла и самодельная лебарда, красная древка в полтора роста человека и замысловатый наконечник в виде пики, крюка и изогнутого топора. За красным широким поясом сзади заткнут этот... Чекан, как он говорил. Смертоносного вида самоделка, кованный маленький пожарный топор на древке длиной чуть меньше метра. Клевец. Да, точно, клевец. На голове у него завязанная под подбородком мягкая суконная шапочка, закрывающая голову сверху и с боков. Блестящий шлем стоял на подоконнике. Он услышал мои шаги, несмотря на голдеж гоблинов на улице, и обернулся. Я увидел у него в руках арбалет. За поясом спереди заткнут большой нож того же стиля, что и самурайский меч. «В — В тут же вспомнил я. В загаженном подъезде многоквартирного дома среди слышащегося с улицы отборного мата гоблинов его вид был дик и неуместен, как вид конного рыцаря-крестоносца на автосвалке. Но он вел себя совершенно спокойно. Увидев меня, он кивнул, подзывая. — Дал сигнал. — Да? — Я слышал. Хорошо получилось. Помолчали. — Вот! — Все попрятались, закрылись в квартирах. Оно и к лучшему. Только мешали бы. Ни бойцы ни разу. Эти-то... Он показал пальцем кольчужной перчаткой вниз. — Гоблины? — О, точно, гоблины. Я-то думал, кого они мне напоминают? Он улыбнулся, короткая броденка задорно встопорщилась. — Гоблины перегруппировываются Они поставили скамейки к стене и пытаются залезть, но пока боятся арбалета. Но у меня болты уже кончились, так что это так, пугать... «Что у тебя кончилось? Болты? Ну, стрела для арбалета! Да это и не вариант, его взводить долго!» Над краем козырька подъезда появилась всклокоченная рожа. Устас вскинул арбалет, и рожа исчезла. Внизу громко заспорили несколько голосов. «Да, не вариант, рукопашная неизбежна!» Мне показалось, что в этих его словах промелькнуло удовольствие от сказанного Он обернулся и посмотрел мне в лицо, потом перевел взгляд. «Ты чего без майки?» Тут я только вспомнил, что футболку я использовал для растопки костра на крыше, и стою тут по пояс голый. — Да так, ты как думаешь, что будет дальше? — А что тут думать? — удивился он. — Сейчас посовещаются и полезут. Я их буду скидывать, насколько смогу, а потом на вылазку. Он еще раз оглядел меня. — Ты не лезь, тут места мало, мешать будешь. Вон, возьми на всякий случай. Он указал на незамеченную мной сначала черную палицу стоявшую рядом со щитом. Я взял ее. Явно ее предком была бейсбольная бита, но теперь ее утолщенный конец усеивали зловещего вида заточенные шипы-шурупы. Я посмотрел внимательно ему в лицо. Он всерьез собирался биться, один с этой толпой гоблинов, вооруженных трубами и обрезками арматуры, да еще с обрезом. Он говорил об этом как о чем-то само собой разумеющемся. В подъезде было прохладнее, чем на улице, но жаркий летний день давал о себе знать. Я после крыши, спускаясь бегом, взмок от пота. Но лицо Устаса было совершенно сухо, хотя на нем была надета куча амуниции. Все эти камзолы да подоспешники... Он был собран и деловит. — Ла, опять пошли! устос опять прицелился из незаряженного арбалета, но на этот раз рожа не исчезла. А над срезом крыши козырька появился ствол обреза. Мы отпрянули в сторону, грохнул выстрел. Картечь хлестнула по краю окна... Звякнули остатки стекла в раме. Пыль штукатурка, выбитая выстрелом, повисли в воздухе. Свинцовые шарики покатились по ступенькам. «Ах, если б у меня была сейчас моя бинелька!» Устас отбросил в сторону бесполезный уже арбалет и схватил алебарду. Мои руки стиснули рукоятку шипастой палицы. Ловко прячась за краем окна, Устас мельком выглянул и снова отпрянул. Перехватил поудобнее древко алебарды. «Пусть еще раз выстрелят!» «Это он мне!» Главарь Гоблинов явно не желал в одиночку штурмовать окно, хоть и с обрезом. Вскарабкавшись на край козырька он орал своим, чтобы они лезли за ним, не забывая держать под прицелом окно. Над краем козырька показалась еще пара рож. Уста схватил скатившийся на пол после выстрела шлем и надел его на острие алебарды. Через секунду он выставил его из-за края окна и тут же убрал. В этот момент Гоблин выстрелил снова. Заряд выбил клуб пыли из штукатурки стены в глубине лестничной площадки. Картечь застучала по ступенькам, меня слегка глушило «Ага!» — закричал Устас и стряхнул шлем Салибарды. Мгновение он перелез через подоконник, оказавшись на площадке козырька. Там уже были главарь гоблинов, тот что с обрезом, и пара его бойцов. Еще несколько лезли за ними. Последовала короткая схватка. «Черт побери, Устас явно умел обращаться с Салибардой». Несколько секунд, и площадка была чиста. Устас чуть не проткнул главаря но тот успел спрыгнуть. Оставшихся гоблинов Устас смел с площадки, как мусор. Его алебарда разила и пикой, и топором. Лезущему с другой стороны он отчетливо врезал в лицо концом древка. Все гоблины получили по ранению, прежде чем спрыгнули или упали с козырька. Взрыв матерщины последовал снизу. Устас быстро перелез обратно в подъезд. сейчас перегруппируются и опять полезут их тут не стряхнешь числам задавят надо будет идти на вылазку надо нанести им неприемлемый урон тогда отстанут он поднял с полу шлема смотрел его и заботливо протерев рукавом надел теперь передо мной стоял вообще полностью экипированный средневековый воин вскоре ругательство снизу сменились тишной и раздался явно голос говоря «Эй ты клоун, валиля оттуда тебя не тронем проваливай Помолчали. Устас не отвечал. — Ты что, не понял? Проваливай к себе, я сказал! Тебя не тронем! Иначе... И последовал длинный перечень того, что они обещали Устасу. Перечень показывал не слабую фантазию и явную склонность к садизму. Устас, выглянув из-за стены, крикнул. — Сейчас уйду, погодите! Дайте только чемоданы упакую! Из-под его голос отдавался глухо, как из погреба. Снова внизу загалдели гоблины. — Сейчас пойдут! «Ты не лезь!» — снова предупредил меня Устас. «Ты не умеешь!» Теперь они лезли на козырек сразу с двух сторон. Сразу по две перекошенные злобные рожи показались с обеих сторон площадки. Устас схватил щит и надел его на левое предплечье. На меня он больше не обращал внимания. Он обнажил свой самурайский меч и положил его на подоконник. Снова схватил алибарду Миг, и он уже был по ту сторону подоконника, на площадке. Они кинулись на него, как стая собак, визжа и замахиваясь арматуринами. Лавка, парировав два удара, устас наотмашь рубанул одного из нападавших по руке, другого мощным толчком древко вообще сбросил с крыши. Последовали еще несколько замысловатых движений, гопники на мгновение были отброшены от окна, но над срезом крыши виднелись все новые перекошенные рожи, лезущие, размахивающие железяками. Как в кино. Только сейчас я услышал гремящий во дворе металлический рог. Рукоятка палец в моих руках мгновенно взмокла от пота. В эти мгновения все решалось. Если гоблины сомнут Устаса... Додумать я не успел. Устас сам перешел в наступление. Он колол и крушил. Лязг металла и сочные удары в мягкое заглушала матершина все новых лезущих на крышу гоблинов. Видно было, что они отступили, вернее, отпрянули, только на секунды. Сейчас они скопом навалятся, и длинная алебарда станет только помехой. Как почувствовав это, рыцарь с красным драконом на гербе перехватил алебарду, как копье, и метнул его в одного из нападавших. Пронзив пика ему плечо, алебарда увлекла его вниз. А в руках Устаса уже оказался самурайский меч. Тогда на небольшом пространстве площадки произошло побоище. Остервенелые гоблины кинулись на него, как стая собак на медведя, и тут же получила мощный отпор. Владеть мечом Устас явно умел не хуже, чем алебардой. Это был какой-то вихрь из сверкающей стали, воплей и суеты, мешающих друг другу гоблинов. Устас сёк и колол, обрушенные на него удары арматурой наталкивались или на его щит, или парировались мечом, или, не причинив вреда, скользили под оспехом. Удар куском водопроводной трубы был нацелен ему в голову, но он парировал его, приняв на щит. Взмах меча и упала отрубленная кисть руки с зажатой трубой. Пронзительный визг гоблина, сжимающего левой рукой брыжущую кровью к культю правой, заложил уши. Справа замахивался арматурой гоблин. Взмах меча наотмашь сносит ему половину лица, арматура звенит, падая под ноги. Удар бейсбольной битой принимает на себя шлем, и бита соскальзывает, ударяя уже по краю щита, а короткий укол клинка в живот протыкает гоблина насквозь. Тот пятится назад, пятится и падает навзничь с площадки. На площадку лезут все новые, это какая-то жуткая мясорубка. Порубленные и поколотые гоблины валятся под ноги. Пронзительные вопли и дикие крики эхом отдаются во дворе. Отступят, но они, как обдолбанные наркотиками, все лезут, и лезут на площадку. В перекошенных харях уже нет вообще ничего человеческого. Одно звериное желание убивать. К тому же снизу из-под козырька подъезда дико орет главарь, перпер замочите его бейте бейте грох каждого кто отступит с ужасом я слышу сквозь мешанину звуков боя музыку это во всю мощь динамиков орет гоблиновский магнитофон гремиитый сиди си я хочу помочь устосу но понимаю что буду только мешать если бы у меня был мой обрез опять они кинулись скопом и опять отброшены один спрыгнул вниз двое упали с козырька Один визжа ползет к краю, зажимая перерубленное почти напополам бедро. Голубые джинсы быстро напитываются кровью. Джинсы и самурайский и средневековый меч. Они все лезут. Здоровенный детина обрушивает на голову устаса удар обрезком арматуры. Тот блокирует мечом, отбивает щитом удар другого нападающего, снова удар справа. Устас опять подставляет меч, и меч ломается с коротким звоном. От ужаса у меня потемнело в глазах. Но не мгновение задержки. Устас делает скользящий шаг к верзиле, отбивает в сторону щитом руку с арматуриной и обломком меча жестко засаживает тому под подбородок. Тот сгибается, хватаясь за подбородок и шею. кинувшийся из гоблин еле успевает пригнуться, когда устас метнул в него окровавленный обломок меча. Но другой, визжа, сумел вцепиться в щит и рвануть на себе Устас стряхнул щит с руки, и гоблин с сжатым в лапах щитом покатился под ноги своим товарищам, мешая им стае наброситься на того. Мгновение, и Устас выдернул из-за спины клевец. Взмах и лезвие топора входит в лоб согнувшегося детины, держащегося за окровавленный подбородок. Тот валится, как подкошенный. Теперь Устас без без меча, но обеими руками он сжимает клевец. Помесь боевого топора и острия. Бывшее мирное изделие какого-то деревенского кузнеца. Устас сносит им еще нескольких нападающих. Их удары скользят по его доспехам, а клевец кромсает тела не хуже меча. Замах гоблина молотком остановлен тычком клевца в лицо. Шаг в сторону, и острье топора входит тому в плечо. В это время на площадке грохает выстрел. Устаса отбрасывает в сторону. Он падает на шевелящееся, окровавленное тело гоблинов. Тут же поднимается. Левая рука висит, как плеть, Но в правой по-прежнему зажат клевец. В прорези шлема и ступленным огнем горят глаза. Еще выстрел, и удар кортичи сбрасывает рыцаря в изорванном окровавленном белом плаще с крыши. Снизу раздается вой и рычание, в которых нет ничего человеческого. Все уже неважно Абсолютно все уже неважно Я перепрыгиваю через подоконник, сжимая в руках шипастую палец. Но главаря гоблинов с обрезом на площадке уже нет. На площадке, усеянной гоблиновскими железяками, густо залитой кровью, валяются только несколько гоблинов. Четверо. Двое без признаков жизни. Верзила с разрубленным лбом, еще один ничком. Один, поджимая залитую кровью руку, пытается слезть с площадки. Он свесился ногами и пытается нащупать опору. Еще один надрывно стонет и старается подняться. Я подскакиваю к слезающему гоблину и помогаю ему спуститься. на Наотмашь бью его носком в лицо. Он исчезает внизу, подскакиваю к другому и, что я силы, бью ему в голову палицей. От удара под палицей отчетливо и противно хрустит. Он молча валится. Падаю на живот, не обращая внимания на кровь и грязь, смотрю вниз. Стая рвет устаса. Как изломанная грязно-белая кукла, он валяется на тротуаре, а вокруг, мешая друг другу, рычая визжа, захлебываясь матерщиной, толпятся гоблины, раненые и невредимые, Проталкиваются, стараясь пнуть, ткнуть, ударить Устаса. Мешая друг другу, они топчут его воя от злости. А над всем этим гремит ACDC. Еще несколько тел неподвижных и шевелящихся и разбросаны вокруг на асфальте. Это те, кого Устас в бою сбросил с крыши подъезда. устос мертв, это было ясно. Но для меня почему-то было предельно важно, важнее собственной жизни, не дать этой стае рвать убитого рыцаря. Это было совершенно предельно ясно, что я должен сделать. Я не думал, что я защищаю свой дом, или что защищаю маму, или этих трусливых свиней, попрятавшихся за железными дверями, трясущихся, ждущих, что их зарежут не в первую очередь. Я просто должен был это сделать. Сжав побелевших руках шипастую палицу я приготовился изо всех сил прыгнуть в эту свалку в кучу гоблинов, толпящихся над устасом. Мозг вне сознания четко рассчитал, что одного я сумею сбить в прыжке ногами и, наверное, даже покалечить. Если я постараюсь одновременно приложить шипастой палицей в затылок второму, то это будет уже двое. Главное — точно попасть и не упасть на тело устаса. Я отступил и напряг толчковую ногу, готовясь к прыжку. В это время во дворе гулко-хлестко щелкнули выстрелы. Я удержался от прыжка в последний миг. отъезды во двор бежали батя с Толиком. В руках у них были пистолеты. «Победа» — это сладкое слово «победа» или «спасение». Одна усталость, в голове клубятся обрывки мыслей. Должна же быть радость, нет? Ведь я минуту назад собирался последовать вслед за устасом. Ублюдки, топтавшие его, побежали в рассыпную. Но многие ранены. Они отстают, а некоторые вообще лежат на тротуаре, там, где упали с козырька. Они стонут и вопят о помощи. Но всем не до них». Гоблины, те, что на ногах, побросав свои железки, удирают. Они глухи к крикам раненых. Батя и Толик бегут к подъезду. Приостановившись, Толик дважды стреляет. Тут же, встав на колено и тщательно прицелившись, стреляет батя. Двое удирающих валятся на асфальт. Остальных уже не догнать. Лишь один раненый, приволакивая ногу, и скуля от ужаса, пытается скрыться за углом. Толик уже добежал до тела устаса. Остановился и, взведя курок, прицелившись в убегающего гоблина, стреляет. Промах. Но гоблин от страха падает. Тут же пытается встать, но Толик стреляет вновь. Теперь не убежит. Все. Все, кто мог убежать, убежали. Толик подбирает с асфальта окровавленный клевец и наотмашь сносит им стоящий на асфальте магнитофон. Тот, кувыркаясь, катится по тротуару, рассыпая осколки. Проклятая металлика замолкает. — Серёжа, Сергей, ты цел? — это кричит подбежавший к подъезду батя, в руке у него парабеллум. Он смотрит на меня снизу, я по-прежнему стою на краю козырька. — Да, да, цел! Отбросив палец, неловко начиная спускаться по нагромождённым гоблинами скамейкам. Неудобно, скамейки скользкие от крови, батя снизу помогает мне. Вижу в распахнутом окне ошалелое лицо мамы. Она тут же исчезает. В окнах торчат головы соседей. чёрт бы их побрал. Батя шарит по мне глазами. — Ты ранен? — Да нет же! Я провожу рукой по груди и животу, смотрю на руку. Она вся в крови. — Это не моя! Как-то по-киношному прозвучало. Я там на козырьке лежал, там всё в крови. Гоблин, которого я пинком скинул с крыши, так и валялся внизу. Судя по всему, он разбил голову о бордюрный камень. Тихо стонет. — Что здесь произошло? — Это батя. Он заталкивает пистолет за пояс. «Гоблины!» — я показываю на валяющиеся по двору тела. «Они напали! устос нас спас!» — я показываю на него. «Это Устас!» Теперь мы около него. В нем не узнать прежнего рыцаря в белом плаще и блестящих латах. Все изорвано, смято, забрызгано кровью, превратившееся с пылью в кровавую грязь. Его шлем валяется рядом. Он погнут, как будто его топтали. Но, видимо, он защитил голову Устаса на какое-то время, его лицо разбито не сильно. На груди и возле шеи все изорвано и залито кровью. Я падаю около него на колени, поднимая его голову. С другой стороны на колени опускается батя. Кажется, он еще дышит. Не глядя, батя, пошарив поясной сумке извлекает перевязочный пакет, рвет обертку зубами. Я, опомнившись, тоже достаю из кармана носовой платок и прижимаю устосу к шее. Там, где слабеющими толчками идет кровь. Да, дышит. Или нет? Я наклоняюсь к его лицу, стараюсь уловить дыхание. Но мешает дикий крик в глубине двора. — Нет! Нет! Не надо! Оборвавшийся глухим ударом. Мы с батей синхронно поднимаем головы. это толик только что добил не успевшего удрать гоблина. Он смаху бьет его клевцом в голову еще раз, в лицо, и рысью бежит к следующему, занося топор для удара. Тот, видя его, вяжет, как свинья на весь двор, поминая свою маму, братишку, учебу в колледже и прочую муйню. Еще один начинает орать. Кто-то надрывно стонет. Но через полминуты везде наступает тишина. Толян, помахивая клевцом, направляется уже шагом к углу дома, где скорчился последний. Устас еще жив. Теперь видно, как он тяжело дышит. Батя пытается снять с него доспехи, но они погнутые и не снимаются. Я держу его голову на коленях. — Серёжа, Олег, дверь не открывается! Эта мама кричит сквозь решётку подъездной двери. Мы не обращаем на неё внимания. Сколько многокрови! Всё вокруг залито кровью. Батя отогнул край кольчуги и лоскуты суконного подоспешника у устаса около шеи. Там сплошное кровавое месиво. Батя темнеет лицом. Всё ясно. Батя прикладывает туда марлевый тампон, тут же напитавшийся кровью. Поднимает голову. Мама и еще несколько теток, не сумев открыть исковерканную дверь, перелезли на козырек подъезда и шарахаясь от валяющихся там трупов, пытаются неловко спуститься во двор. «Эй, воды принесите!» — кричит им батя. Чья-то голова, торчащая над козырьком подъезда, кивает и исчезает. Когда устасу на лицо полили водой, и батя носовым платком стал ее промокать, счищая кровь и грязь, устас открыл глаза. Вокруг уже толпились несколько женщин, мешая друг другу, протягивая кто чистые тряпки, кто пластиковые бутылки с водой. Взгляд Устаса неподвижно направлен в небо. Кто-то из баб начинает всхлипывать. Внезапно взгляд Устаса приобретает осмысленность. Становится тревожным, глаза с расширившимися зрачками заметались, шевельнулись губы. — Что, что, говори! Батя наклонился ухом к самым его губам. Поднял голову, рявкнул на всхлипывающих баб. «Заткнулись все!» И снова к Устасу. «Говори, что?» Поднял голову. «Говорит меч дайте! Дайте, говорит меч!» Я оторвал взгляд от лица Устаса и увидел, что его правая рука скребет пальцами по асфальту, как будто хочет что-то найти и стиснуть. Я метнулся. Где? Потом вспомнил, что меч-то сломан, и обломки валяются где-то на площадке. Батя недоумевающе следил за мной. Я сообразил. Снова упав на колени рядом с Устасом, я выдернул у него из ножен на поясе большой, слегка изогнутый японский боевой нож, в Акадзасе, которым он в бою так и не воспользовался, и вложил его рукоять Устасу в ладонь. Как только он почувствовал рукоятку, его пальцы стиснули оружие, и лицо расслабилось. На губах даже появилась слабая улыбка. Снова шевельнулись его губы. — Как? — батя наклонился ему к уху. — Мы успели. — Вовремя. Почти. — Хорошо. Он перевел спокойный взгляд на меня и чуть слышно прошептал. — Почему плачешь? Я только сейчас понял, что у меня по щекам обильно катятся слезы, что у меня буквально все лицо мокрое от слез. Я стал вытирать слезы ладонью, но лишь размазал их с грязью по лицу. Снова шевельнулись губы устаса, и мы наклонились, чтобы услышать его. Он говорил с большими паузами, все более слабеющим голосом. Не надо плакать. Зачем? Все хорошо. Я сделал, что мог. Я поразил врага. Я защитил. Он помолчал, как будто собираясь силами, и закончил. Это был самый счастливый день в моей жизни. Взгляд Устаса устремился куда-то вверх, над моим плечом. Он опять чуть улыбнулся и закрыл глаза. Батя, залитой кровью рукой, щупал ему пульс на руке и на шее. Видно было, что кровь уже не идет. Осторожно положив голову устаса, которую он поддерживал, батя встал. Опустив голову, он стал вытирать запачканным кровью платком окровавленные руки, потом бросил его. Тетки вокруг негромко всхлипывали, а я плакал навзрыд. Мама обняла меня за плечи. Я освободился от объятий и встал. Оглянулся. Куда-то туда, перед смертью, смотрел устас. В окнах башни торчали головы любопытствующих соседей. Теперь им ничего не грозило. Пока. А над крышей башни, как траурный знак, как дым погребального костра, черным столбом в безветренное небо, поднимался дым от горящих на крыше покрышек.